4. На следующий день Рейнольдс поскакал в ситков, лицо укутал шарфом, оставив только глаза. Ему не терпелось выбраться из этого чертового Хембри, где пастбище так близко соседствовали с морем. Вроде бы и температура упала не так сильно, но ветер, набрав скорость над водной гладью, резал как ножом. А еще больше угнетало его другое ощущение обреченности, накрывшее город, да и весь Меджис в преддверии ярмарки жатвы. Рой это тоже чувствовал, об этом ясно говорил его взгляд. Нет, у него явно полегчает на душе, когда трое юных рыцарей превратятся в пепел, который разнесет ветром, а он покинет этот забытый богами феод. Рейнольд спешился на автомобильной стоянке, привязал лошадь к ржавой железяке с загадочным словом «Шевроле», едва читаемым на небольшой, когда-то блестящей табличке, и зашагал к нефтяному полю. Ветер пробирал даже сквозь овчинный полушубок, которым его снабдили на ранчо, и дважды ему пришлось натягивать шляпу на уши, чтобы ее не сдуло ветром. Он даже радовался, что не может увидеть себя. Должно быть, выглядел он как какой-нибудь гребаный фермер. Оглядываясь по сторонам, Рейнольдс время от времени удовлетворенно кивал. Тишина и покой. Лишь ветер шуршит в соснах, растущих по обе стороны от трубы. «Никогда не подумаешь, что за тобой наблюдает с десяток пар глаз». «Эй!» — позвал он. «Выходите, парни, давайте держать совет». Мгновение его призыв оставался без ответа. Потом из-за деревьев появились Хайрам Куинт с Ранчо Пиано и Крикун Калахен из приюта путников. «Святое дерьмо!» — в изумлении подумал Рейнольдс. «И где они только этим разжились?» Из-за пояса штанов Куинта торчал древний мушкетон. Рейнольдс подумал, что Куинту крупно повезет, если мушкетон просто даст осечку, когда тот нажмет на спусковой крючок. «Если не повезет, мушкетон взорвется и ослепит его». «Все тихо?» — спросил Рейнольдс. Куинт ответил на непереводимом местном диалекте. Крикун с минуту слушал его, а потом взял инициативу на себя. «Все хорошо, Сэй. Он говорит, что он и его люди теряют терпение», — широко улыбнувшись, Крикун добавил. «Если бы вместо мозгов был порох, он не смог бы высморкаться». Но доверять этому идиоту можно? Крикун пожал плечами. Вероятно, сия означало, что да. Они прошли под деревья. Там, где Роланд и Сьюзен видели почти 30 цистерн, стояли шесть, и из этих шести только в двух была нефть. Мужчины сидели на земле или храпели, привалившись к стволам сосен и надвинув на лицо Самбрера. В большинстве своем их вооружение по возрасту и надежности могло посоперничать с мушкетоном Куинта. У некоторых Рейнольдс заметил прощи и решил, что проку от них будет больше. Он повернулся к крикуну. «Скажи этому лорду Перту, что если мальчишки придут, будет стычка, и у них есть только один шанс сделать все как надо». Крикун заговорил с Куинтом, тот заулыбался, обнажив остатки зубов. Коротко ответил, затем пальцы его сложились в громадные кулаки, он поставил их один на другой и повернул в разные стороны, как бы откручивая шею невидимому врагу. Крикун начал было переводить, но Клей Рейнольдс остановил его взмахом руки. Ему хватило одного слова, которое он понял без перевода. «Муэрто». Смерть. Испанский.